но во второй раз лучник оказался более точен. Со слабым вскриком фигура пошатнулась, схватившись за простреленное бедро. Лучник снова выстрелил, но промахнулся, и фигура вернулась по своим следам, перебравшись с крыши обратно на зубчатую стену, вдоль которой уже спешил стражник. Потом перепрыгнула через стену и наполовину скользнула, наполовину рухнула на землю. С другой стороны площадки Стражники Барбарига оттеснили нападающих к переулкам и бросились за ними в погоню. Эццо воспользовался этой возможностью, чтобы догнать человека, который прихрамывая бросился в безопасное место на противоположной стороне. Когда он наконец его нагнал, то поразился худой, почти мальчишеской атлетической фигуре человека. Когда Эццо уже собирался предложить свою помощь, человек повернулся к нему, И это узнал лицо девушки, которая пыталась обокрасть его на рынке. Он удивился, смутился и что необычно, был глубоко поражён. Давай руку, настоятельно сказал он девушке. Ты меня не помнишь? Она должна была. Сегодня утром ты пыталась обокрасть меня на рынке. Извини, но сейчас не время для приятных воспоминаний. Если мы не уберёмся отсюда, нас убьют. Как иллюстрация к её словам, между ними просветила стрела. Это уложил её руку себе на плечи, обнял её за талию, поддержив её так же, как однажды поддерживал Леонардо. Куда идти? К каналу. Ну, конечно, извитя грызнулся он. Венеция же он только один. А ты чертовски нахален, да новоприбывший сюда. Я покажу тебе, но побыстрее. Видишь, они уже позади нас. И правда, Небольшой отряд стражи уже кинулся по булыжным мостовой к ней. Зажав одной рукой кровоточащее бедро и напрягшись от боли, девушка повела Эца вниз по улице, которая перешла в другую, та в следующую, а та ещё в одну. И так до тех пор, пока Эц наконец не утратил все понятия о направлении. Позади них голоса преследователей постепенно стали затихать, а потом и вовсе отстали. Наёмники приезжают сюда с материка, задумчивостью в голосе произнесла девушка. У них нет ни шанса против нас местных. Слишком легко заблудиться. Идём. Они добрались до пристани у канала Дела Мизеренкордие, где была привязана не определённого вида лодка, рядом с которой стояли двое мужчин. Заметив эту и девушку, один из них незамедлительно начал отвязывать верёвку, а второй кинулся им на помощь. «Кто он такой?» – спросил вторую девушку. «Понятия не имею. Но он оказался в нужное время в нужном месте. И, очевидно, он не в ладах с Эмилио». Девушка была близка к обмороку. «Ее ранили в бедро», – пояснил Эдсо. «Я не буду сейчас вытаскивать», – отозвался мужчина, смотря на застрявший в ноге арбалетный болт. «У меня нет при себе ни лекарств, ни материалов для перевязки. Нам нужно побыстрее отвезти ее назад». пока помойные крысы Эмилио не поймали нас он перевёл взгляд на Эцу в любом случае ты кто такой моё имя аудитори Эцу я из Флоренции хм а я Уго а нароза а парень с веслом погоним мы не слишком то любим незнакомцев кто вы спросил Эцу игнорируя последнее замечание мы освобождаем людей от ихе мучества И делаем это профессионально, ответил Уго. Воры, со смехом объяснил Поганин. Ты всё лишишь поэтичности, с сожалением произнёс Уго. Внезапно он вскинулся. Берегись, вскрикнул он. Когда сперва одна стрела, а затем вторая, прилетев откуда-то сверху, вонзились в корпус лодки. Подняв взгляд, они увидели на ближайшей крыше двух лучников барбарига. прикладывающих к лукам новые стрелы. Уго покопался на дне лодки и поднялся с практичным коротким арбалетом. Быстро его раззарядил, прицелился и выстрелил. Эцио в это же время с большим успехом запустил два метательных кинжала во второго стрелка. Оба лучника с криком рухнули в канал. «У этого ублюдка везде есть наемники», сказал Уго, обращаясь к Паганино. «Свои двадцать? Оба вора были невысокими, широкоплечими парнями с бандитской внешностью. Они умело управляли лодкой и, очевидно, знали систему каналов как свои пять пальцев. Не единожды Эцио был уверен, что уж на этот-то раз они завернули в навордную версию тупика, но в конце канала обнаруживалась не кирпичная стена, а низкая арка, под которую лодка могла пройти только в том случае, если они все низко пригибались. «Чего вы добивались?» нападая на палац Сета. Поинтересовался Эцу. А тебе какое дело? отозвался Уга. Эмилио, Барбарига мне вовсе не друг. Возможно, мы с вами могли бы помочь друг другу. А с чего ты взял, что нам нужна помощь? резко возразил Уга. Да ладно, Уга, подала голос Роза. Вспомни, что он только что сделал. Даже ты не сможешь отрицать тот факт, что он меня спас. Я лучший скалаз из большинства наших. «Без меня нам никогда не попасть в то змеиное гнездо!» Она повернулась к Этсу. Эмилио пытается установить внутри города монополию на торговлю. Он влиятельный человек, и некоторые члены совета у него в кулаке. Недалек тот день, когда любого торговца, который попытается открыто не повиноваться ему и сохранить независимость, просто заставит замолчать. «Но ведь вы не торговцы. Вы воры. Профессиональные воры». поправила его девушка. Частная торговля, индивидуальные лавки, отдельные люди. Всё это представляет больше возможностей для наживы, чем любая обдённённая монополия. В любом случае у них есть страховка, а страховые компании полностью выплачивают суммы, после того как обдерут своих клиентов до нитки. Так что все довольны. Из-за нас Эмилия привозит Венецию в пустыню. Не говоря уж о том, что он кусок дерьма. который хочет прибрать к рукам не только местный бизнес, но и весь город, ставил Уго. Антонио всё тебе объяснит. Антонио? А кто это такой? Ты довольно скоро его увидишь, мистер Флорентиц. В конце концов они подплыли к другому причалу и привязали лодку, стараясь сделать всё побыстрее, потому что рану розы требовалось очистить и обработать, пока девушка не умерла, оставив погонина в лодке. уго и Эцу вместе с Розой, которую они наполовину тянули, наполовину несли между собою. Девушка почти потеряла сознание от потери крови. Преодолели небольшое расстояние до извилистого переулка из тёмно-красного кирпича. Переулок вывел их на площадку с колодцем и раскидистым деревом посредине. Площадка была окружена грязными домами, со стен которых давно облетела штукатурка. Они добрались до двери грязно-красного цвета. в одном из зданий, и Уга постучал в нее условным стуком. Смотровая щель приоткрылась и захлопнулась. Дверь без промедления открылась и также быстро захлопнулась. Не упустив случая, Эдсов заметил, что петли, замки и засовы, были хорошо смазаны и очищены от ржавчины. Он оказался в запущенном внутреннем дворике, окруженном высокими полосато-серыми стенами, на которых то тут, то там виднелись окна. Две деревянные лестницы поднимались по обе стороны к деревянным галереям, что вились по стенам на уровне первого и второго этажей. На галерею выходили двери. Группу людей, среди которых Эц соузнал часть из тех, кто принимал участие в нападении на палаццо Сетта, окружило их. Уго принялся раздавать приказы, где Антонию сбега за ним И расчисти место для розы. Принесите одеяло, бальзам, горячую воду, острый нож и бинты. Какой-то человек забежал по одной из лестниц и скрылся за дверью первого этажа. Две женщины развернули сомнительное чистоты покрывало и осторожно положили на неё розу. Третий убежал и вернулся с медицинскими инструментами, как и просил Уго. Роза очнулась, увидела это и потянулась к нему. Он взял её за руку и встал рядом на колене. Где мы? Думаю, в штаб-квартире твоих людей. В любом случае, ты в безопасности. Она стиснула его руку. Прости, что пыталась ограбить тебя. Ничего страшного. Спасибо, что меня спас. Рэтцо тревожно посмотрел на неё. Девушка была очень бледной. Они должны действовать быстро, если хотят действительно её спасти. Не волнуйся. Антонио знает, что делать, сказал ему Уго, когда Эццо поднялся. По одной из лестниц торопливо сбежал хорошо одетый мужчина, за 30, с крупной золотой серьгой в левом ухе и платком на голове. Он направился прямо к Розе и присел возле неё, схватив ящик для оказания первой помощи. "Антонио", произнесла девушка. "Что с тобой произошло, девочка?" Спасил он с резким венецианским акцентом: «Вытащи из меня эту штуку!» – выкрикнула Роза. «Дай мне сперва взглянуть!» – отозвался Антонио. И вот он стал более серьезным. Он бережно ощупал рану. Оба отверстия чистые. Кость не задета. Повезло, что это не стрела. Роза стиснула зубы. «Вытащи ее немедленно!» «Дайте ей что-нибудь прикусить!» – скомандовал Антонио. Он с треском отломил наконечник. обернул остатки болта с обеих сторон тканью, пропитанной бальзамом, и дёрнул. Роза выплюнула кусок шерсти, который я сунула в зубы, и пронзительно закричала. "Прости, малышка", проговорил Антонио, зажимая руками рану с обеих сторон. "Засунь извинения себе в задницу", Антонио взвизгнула Роза, которую пытались уложить две женщины. Антонио нашёл в окружавших их толпе одного человека Микеле. "Иди, приведи Бьянку". Он бросил взгляд на Этсо. «Ты помоги мне. Возьми эти лоскуты и прижми их к ране, как только я уберу руки. Тогда мы сможем нормально перевязать ее». Четыре женщины подняли покрывало за углы и понесли протестующую розу в одну из дверей на первом этаже. Антонио посмотрел, как они уходят, и повернулся к Этсо. «Спасибо», — сказал он. «Эта сучка очень дорога мне. Если бы я ее потерял...» Этсо пожал плечами. Никогда не мог пройти мимо девушки, попавшей в беду. Рад, что Роза тебя сейчас не слышит. Это аудитори. Твоя репутация бежит впереди тебя. Я не слышал, чтобы Уго называл вам моё имя, проговорил насторожившийся Эццо, а он и не называл. Нам известно всё о твоих делах во Флоренции и Сан-Джиминьяно. Хорошо работаешь, хоть и грубовато. А кто вы такие? Антонио широко раскинул руки. Добро пожаловать в штаб-квартиру гильдии профессиональных воров и сутенеров Венеции, усмехнулся он. Я Антонио де Манджанис, глава гильдии. Он иронически поклонился. Конечно, мы грабим богатых и отдаём всё бедным. И наши шлюхи предпочитают называть себя куртизанками. Вы знаете, почему я в Венеции? Антонио улыбнулся. У меня есть кое-какие соображения, но это не те вещи, которыми бы я хотел делиться. С кем-нибудь из моих сотрудников. Идем. Дойдем до моего кабинета, там и поговорим. Кабинет так сильно напоминал Эдсу кабинет его дяди, что он сперва опешил. Он не знал, что именно ожидал увидеть, но столкнулся с комнатой, заставленной книжными шкафами с дорогими книгами в хороших переплетах, застеленной отличными турецкими коврами, уставленной мебелью из дерева грецкого ореха и самшита и серебряными шкафами. активными позолоты подсвечниками и канделябрами. В центре комнаты стоял стол, на котором располагалась крупномасштабная модель палаццо Сетта из ближайших окрестностей. Бесчисленные крошечные фигурки были расставлены внутри палаццо и вокруг него. Антонио махнул Эце у на стол, а сам занялся уютно выглядещей печью в углу, от которой доносился незнакомый, но привлекательный аромат. Что тебе предложить? поинтересовался Антонио. Он так напомнил это у дядя Марио, что ему стало жутко. Печенье, кофе. Прости, что? Кофе. Антонио выпрямился. Интересный напиток. Один турецкий купец привёз мне его. Вот, попробуй. Он протянул эту крошечную белую фарфоровую чашку, наполненную горячей чёрной жидкостью, от которой шёл острый аромат. Это попробовал Напиток обжёг губы, но оказался вовсе неплох, что Эйц и сказал, добавив опрометчиво. Будет лучше, если добавить в него сливки и сахар. Это самый надёжный способ испортить напиток. Обижно отозял Антонио. Они допили кофе, и вскоре Эйц ощутил некий тревожный подъём энергии, что было для него ново. Он решил рассказать о напитке Леонардо, когда снова его увидит. Антонио указал на модель палаца Сета. Это позиции, которые мы планировали занять. Если бы Розе удалось прорваться во дворец и открыть одни из задних ворот. Но, как тебе известно, ее заметили и подстрелили. А нам пришлось отступить. Сейчас мы должны перегруппироваться. А у Эмилия появилось время усилить оборону. Хуже всего то, что эта операция слишком дорого нам обошлась. Я истраил почти все до последнего сольда. «Эмилио должен был крайне занят», — проговорил Эдсо. «Почему бы не напасть сейчас и не лишить его части денег?» «Ты не слышал меня? Наши ресурсы на пределе, а он настороже. Нам никогда не победить его без элемента неожиданности. Однако у него есть два влиятельных кузена — братья Марка и Агастина, поддерживающие его. Хотя я верю, что, по крайней мере, Агастина хороший человек». «Что же касается Моченига?» Ну, Дош неплохой человек, но не от мира сего. Он оставил решение деловых вопросов другим, тем, кто давно в кулаке у Эмилио. Он пристально посмотрел на Эцу. Нам требуется помощь, чтобы снова наполнить нашу казну. Я думаю, что ты сможешь помочь нам в этом. И если ты поможешь, это ясно покажет мне, что ты тот союзник, которому стоит помогать. Смог бы ты проверить такое дельце, мистер Сливки и Сахар? Эццо рассмеялся "испытай меня", отозвался он. Подготовка заняла много времени. Разговор Эццо с скептически настроенным казначеем гильдии воров вышел не очень приятным. Эццо воспользовался тем, чему научила его Паола, и вместе с лучшими из воров ограбил столько богатых венецианцев, сотрудничавших с Эмилио, сколько смог. Несколько месяцев спустя вместе с другими ворами Эццо, уставший почётным членом гильдии Довел сумму награбленного до двух сотен дукатов, необходимых Антонио, чтобы начать операцию против Эмилио. Но и здесь были сложности. Не всем членам гильдии удалось избежать пленения и ареста стражниками Барбаригу. Так что, несмотря на то, что сейчас у воров были столь необходимые деньги, людей крайне не хватало. Но из-за своего высокомерия Эмилио Барбарига допустил ошибку. Чтобы преподнести урок гильдии, Он выставил захваченных воров на общее обозрение в тесных железных клетках по всему району, который он контролировал. Если бы он продолжал держать их в подземельях дворца, сам господь не смог бы их вытащить. Но Эмилью предпочёл показать всем воров, лишённых пищи и воды, когда они пытались заснуть, охранники тыкали в них палками. Воров ждала голодная смерть на глазах у жителей. Последние 6 дней у них не было воды. Я уже не говорю о Ииди, сказал Уго Эцу. А что говорит Антонию? Он предоставил тебе спланировать их спасение. Сколько ещё доказательств моей преданности надо этому человеку, подумал Эцу, но потом понял. Антонию уже доверял ему настолько, что поручил ему выполнение важной миссии. Времени почти не оставалось. Уго и Эцу осторожно и тайно проследили за приходами и уходами стражи. Оказалось, что одна группа охранников непрерывно передвигается от одной клетки к другой. И хотя каждая клетка была окружена кольцом любопытных зевак, среди которых могли быть шпионы барбаригу, Эце и Угар решили рискнуть. В ночную смену, когда вокруг клеток почти не было наблюдателей, они добрались до первой клетки в тот момент, когда стража была уже готова двинуться дальше. Как только отряд стражи ушёл и скрылся из поля видимости и слышимости, Эцу и Уга удалось сломать замки отрывочные одобрительные возгласы нескольких свидетелей, которым не было никакого дела до того, кто они такие. Никто готов был поддерживать Угу и Эцу столько, сколько потребовалось бы. Подняли их настроение. Некоторые из них последовали за ворами ко второй клетке, а потом и к третьей. Мужчины и женщины, которых они освободили, всего 27 человек. Уже после 2 1/2 дней в заключении были в плачевном состоянии, но, по крайней мере, они не были скованы цепями, и Эцио повел их к колодцам, которые в центре города были почти на каждой из площадей. Так что вскоре их первая и основная потребность, утоление жажды, была удовлетворена. В конце миссии, которая продлилась до первых петухов, Уго и его освобожденные товарищи смотрели на Эцио с глубоким уважением. Спасение моих братьев и сестер было больше, чем простым актом благотворительности, Эдсо, сказал ему Уга. Они сыграют жизненно важную роль на будущей неделе. И тут его тон стал торжественным. Наша гильдия в неоплатном долгу перед тобою. Группа вернулась в штаб-квартиру гильдии. Антония обнял Эдсо, но лицо его было мрачным. Как Роза поинтересовался Эдсо? Лучше. Но ее рана оказалась хуже, чем мы предполагали.